Глава пятая. Домовой. Домовой. Хранитель дома. Заложенный покойник, как и большинство нечисти. Чаще всего умершие не в свой срок дети. Также проклятый матерью ребенок или проклятый детьми родитель. Внешность имеет самую разнообразную, так как превратиться может в кого угодно, но, как и любая нечисть, привык скрываться и не показываться на глаза. Исключение. «Ведьмы. Они видят любую нечисть». Ярослава чувствовала себя гораздо увереннее, чем неделю назад, впервые войдя в их охотничью базу. Она пригодилась в деле. Она справилась. Да, конечно, знания про маг получены странным путем, Однажды на празднике, на котором все сестры собрались за накрытым столом, с учетом отсутствия большинства техники, девушкам приходилось веселить себя самим. Так и в тот день. Лена разошлась с пошлыми шуточками на тему упырей и вообще тех, кто сосет. Насколько Слава поняла, ее подставил какой-то мужчину, которому, правда, Ленка и сама перед этим сделала гадость, но не суть. Дарьяна старалась утихомирить нашу неведьмочку, хотя Ленку ведьмой называли чаще, чем кого бы то ни было, намекая той, что за столом дети. Упомянутые в свои на тот момент. Четырнадцать вовсе не готовы были себя считать детьми и решили блеснуть знаниями, поясняя, как можно изничтожить упыря. Так как дальнейшие полчаса превратились в сплошной смех с пояснениями, как Ленка будет выпытывать у упыря, где его могилка, тогда как тот еще не планировал умирать, закончилось все советом посыпать тому маку между ног от сдавшейся утихомирить сестру Дарьяны. Вот Ярослава и запомнила. Хотя, по сути, ее знания значительно меньше сестер. Но ведь вспомнила, сделала, не спасовала. А значит, есть шанс спасти Дашку. Кроме того, не произошло и того, что могло раскрыть ее обман. Кристалл, выдаваемым каждой ведьме-охотнице амулете, постепенно наполнялся. И сегодня по плану требовалось его сдать и получить новый. Эти кристаллы потом будут использоваться для создания артефактов и только ведьмы могли их наполнять. То ли кровь нечисти сказывалась, то ли их способности магнита силы Симаргла, передачу которых наследственно придумал Сварог и закрепил его сын Даш, Ярослава не знала. В божественной канцелярии стоило только отдать амулет, как ей сообщили, что внизу ее ожидает сестра. Хоть бы не Дашка. Даже если не поймут, что она Дарьяна, следы проклятия на ней очевидные. А Ленке не обязательно было бы ждать внизу, так как она в БК уже давно своя. Тогда сказали бы, что Ярославу ждут в одной из комнат офиса. Ленка уже однажды проводила экскурсию по БК. Но никто бы ту девочку сейчас не узнал. С той экскурсии прошло почти 10 лет. К счастью, страхи не сбылись. Ждала ее все таки Велена. А не поднялась, так как куда-то хотела отвезти сестру. «Поехали». «Даша, ты наша!» – усмехнулась старшая сестра и показала на свою машину. Что ж, радует хотя бы, что период с мотоциклами у Ленки давно в прошлом. сестрой было ехать комфортнее, чем с охотниками. Нет этого напряженного молчания и еще более давящих взглядов. Окно открыто, несмотря на прохладную погоду, и волосы обдувает ветерок. И нет странного мальчишки, ни сводящего взгляда то с нее, то с Олега. Не говоря уж о том, что можно наконец улыбнуться или крикнуть, потому что сейчас ей не нужно изображать всегда уравновешенную Дарьяну. Кстати, о ней. Велена завела ее в кафе с ароматным запахом кофе, который никто в их доме вкусно готовить не умел. Поэтому походы за напитком всегда были праздником. Видимо, именно на кофе Ленка и надеялась, устраивая встречу двух поменявшихся местами сестер. Дарьяна сидела с прямой спиной, Только скулы выделялись чуть сильнее обычного. То ли от проклятия стало еще хуже, то ли зла была неимоверна и сжимала зубы. Скорее всего, и то, и другое. Это только родственники знают, какой может быть Дашка, если ее довести. Иногда Ярославе казалось, что все эмоции в старшей сестре присутствовали. Просто они копились где-то далеко-далеко, пока не взрывались, нося все к лешему. Осталось понять. Дарьяна на краю или выдержит еще чуть-чуть, потому что менять планы Ярослава не собиралась. Да и поздно уже. Яра. Начала Дарьяна и оборвала себя. Похоже, выискивая силы, чтобы не прибить перекрасившуюся в черную сестру. А также слова, чтобы что-то объяснить. Вот только смысл. Решение уже принято и даже реализовано. Похоже, Даша по взгляду поняла, что с Ярославой говорить бесполезно, и переключилась на Ленку. «Вел, ну ты-то могла ее остановить!» Лена фыркнула. Как Ярославу Ярой называла только Дарьяна, так и Ленку называла Вел, тоже только она. Может, ей нравится исключительно начало имен? Даша выдохнула, прекрасно осознавая, что всегда только Велена поддерживала проказы и ошибки сестер. «Это не шутки!» «А смертельно опасно», – продолжала Даша доносить очевидную информацию. «Для тебя», – сказала Слава, не выдержав. «Для меня? Знаешь ли ты, моя дорогая?» Дарьяна заговорила совсем спокойно, но Ярослава сжалась, зная, что «моя дорогая» говорит о крайней злости сестры. «Почему ведьмочек забирают именно в 25 лет? Хотя дар полностью приходит еще до шестнадцати. Велена побледнела. Похоже, она знала, но, видимо, забыла. Дарьяна же и не ждала ответа на свой вопрос, продолжая. «Силы у тебя в твоих двадцать, конечно, есть. Вот только сбоит еще. Кровь нечисти и божественная сила – противоборствующие элементы. И им нужно время прийти в гармонию. Ты просто можешь потерять силы. И как ты видишь по лицу своей второй старшей сестры, которой отсутствие сил вовсе не мешает. Проблема в том, что тебе это медотвод никто не даст. А без ведьминских сил, просто как батарейка для их артефактов, ты в охоте на нечисть долго не проживешь. Ярослава побледнела. Силы – это все, из чего она состоит. Никаких других особенностей или талантов у нее нет. Она только ведьма, и все. А если она потеряет свои способности? Тогда она ничто. И даже семьи-то на самом деле у нее нет. Ярослава упрямо подняла подбородок, напоминая, что ничего уже не изменить. Если обман вскроется, будет еще хуже. Решив, что уже все было сказано, Слава встала, намереваясь уйти своим ходом. «Постой», – сказала Даша каким-то надтреснутым голосом. Кажется, в ее теле уже не осталось сил на злость. «Вот, возьми». Ярослава резко отскочила от протягиваемой ей книги. Она прекрасно знала, так как когда-то тоже мечтала, что вот ей исполнится 25, и она узнает секреты мамы. «Я думала прочитать, когда пойду в охотнице. Но первой пошла ты. Думаю, тебе первой и читать. Может, что-то из ее знаний тебе пригодится? Я очень на это надеюсь». «Нет, я не буду!» Ярослава невольно выкрикнула ответ, потому что знала ей никогда ее не открыть. Она не дочь своей матери. Она чья-то чужая ведьма, взятая под крыло одной очень доброй и странной женщины с четырьмя детьми. И незачем сестрам об этом знать. Слава постаралась успокоиться. Лена и Даша явно не ожидали, что Огненная начнет орать именно в момент подарка. А ведь действительно подарка. Каждая ведьмочка ждала своего ведьминского совершеннолетия, чтобы прочитать, что же там им настрочила мама, часто по юности своей. «Даш, это твое право быть первой. Я не претендую на твое место, просто хочу, чтобы у нас все было хорошо. И у меня тоже». Ленка отвернулась, а у Даши слезы покатились из глаз. Она отложила рукописную книгу, подошла к Ярославе и обняла. «Ты так выросла, а я и не заметила». А затем, размыкая объятия, добавила. «Ты же понимаешь, что если с тобой что-то случится, я тебя прибью». с твоей-то не мудрено», — сказала Слава, уже сама вытирая слезы, А затем невольно кинула взгляд на истощенное тело сестры и тоже, как и Ленка, отвела взгляд. «Так, стоп, а чего это она так быстро простила?» Оно-то понятно, что ничего не исправить, но Дашка из тех, кто дольше всех драл за уши в случае проказ младшеньких, причем чаще всего не самых младшеньких. Ярослава кинула подозрительный взгляд на Дашу. Та явно что-то задумала такое, что остальные сестры не поддержат, даже Ленка. Хотя это побухтит, но поможет, чем сможет, в любых самоубийственных планах. Но Ярослава не стала спрашивать ведь обстановка только только перестала трещать от накала страстей яра кинула взгляд на свой браслет и точно даже сила среагировала браслет сломала если у дашки так же, то ждет эту кафешку при следующей ссоре полный тыгдыц. ярослава вздохнула ее сестры наверное и думают более красивыми словами чем она разговор хотелось завершить на этом но не бросать же чудесный кофе недопитым сестры похоже пришли к тем же выводам и смаковали напиток, делая вид, что они знакомы. Ярослава смотрела в окно, только пару раз кинув на Дашу взгляд, которая рассматривала свои скрюченные проклятием пальцы и вертела браслет, который, похоже, тоже сломался. Так продолжалось, пока Ленка не оторвалась от своего телефона. Как вообще можно постоянно тыкать пальцами в маленький экранчик? Разве это жизнь? Так, девчат, я флагман не для того покупала. А ну-ка надели новые браслеты, сказала Лена, смотря на нас обеспокоенно. Иногда казалось, что гаджеты для нее дороже семьи, впрочем, истина легко доказывалась ее отказом от ведьминской сути ради возможности пользоваться техникой. Ярослава с Дашей виновато переглянулись, так как забыли о запасных совершенно. Я для чего их вообще создавала? Вы думаете для БК? Нет, чтобы не тратить все заработанное на ремонт. «Дурынды!» Ленка всплеснула руками, а затем закопалась в свой огромный рюкзак. И пусть ведьмы больше предпочитали сумки, но Лена точно переняла их любовь к карманам везде, всегда и в огромном количестве. Из одного кармана внутри кармана, который сам в кармане, и был вытащен на свет браслет. Вручила она его мне, обидев недоверием, ведь не Дашки ждала, а значит, считает меня более эмоциональной. Это, конечно, правда но нервы шалят сейчас у Дашки определенно больше. «Яр, не обижайся!» начала Даша, заметив состояние сестры, получившей новый браслет. «Вот же ж, и как Славе играть невозмутимую сестру, если чуть что, у нее все на лице написано. Постепенно с возрастом сбоев будет все меньше. Они же как раз и происходят из-за противоборства божественного и нечистого начала. У тебя, так как ты младше, чаще». Ага, конечно. А то, что у близняшек почти никогда браслеты не ломаются, а они еще младше. Об этом дипломатичная Дарьяна умалчивает. Да, и нафига ведьмам сварок с дажем вручили силищу Семаргла? Жили бы себе спокойно. Если бы у нас не было божественной силы, никогда бы не стали сотрудниками быка. Очислились бы все еще обычной нечистью. Дарьяна пожала плечами. «Вот и я о том же ж. Жили бы себе спокойно». Ярослава задумалась, глядя, как Лена платит за их посиделки. «А ведь правда. Есть у Славы подозрения, что не будь в них силой Семаргла, не получилось бы из них зарядок для артефакта. И меньше бы их убивали, воспринимая как тех же русалок. Пока никто не утоп, хай шляются по лесам и рекам. Все равно их только ведьмы четко видят». А подозрения у Ярославы были потому что говорят, что в огненных больше всего божественные силы чудят. Любят их. Да и БК огненных ценит, больше набирают сил в амулет для артефактов. Это, кстати, еще одна причина, из-за которой Ярослава – идеальная замена Дарьяны. Потому что не будь она огненной, то и собирала бы меньше, тем самым продемонстрировав свой реальный возраст. До нужной части города Ярослава добиралась на общественном транспорте. А затем пошла пешком, хотя можно было бы доехать на еще одной маршрутке. Ей хотелось немного успокоиться и унять взбунтовавшийся внутри страх. Кроме риска потерять сестру, Ярослава еще и боялась потерять силы. Асфальт сменился землистой дорогой вдоль парка. Яра специально пошла не по старенькой и разбитой аллее, а среди деревьев. Казалось, шибуршащие под ногами камушки успокаивают. В этом году весна особенно теплая. Хоть и ранее еще совсем. Согревшись от ходьбы, ведьмочка сняла пончо и понесла в руке. На последнюю как раз и обратила внимание, поправляя ткань. Может, воспользоваться змеиным кольцом? Но пришлось отвлечься от мыслей. Сила внутри всколыхнулась, но не сломала браслет. Странно. Как будто даже легче дышать стало. Так быстро заструилась сила внутри. И становилось ее еще больше. Ярослава принюхалась и правда горелым пахнет, ноги к источнику понесли сами, а пальцы уже стаскивали защитный браслет, мешающий почувствовать точнее. Каждая нечисть являлась чьим-то хранителем, и ведьмы не были исключением. Сейчас же ведьма не была Ярославой, она была хранительницей людей». У дома уже полыхала крыша, а внутри все еще билась в припадке сила, что означало в доме невинная душа, которой судьба еще не отмерила конец. Судьба не всесильна, впрочем, как и боги. Но одна ведьмочка, перекрашенная из рыжего в черный, взмахнула рукой, давая судьбе еще один шанс. Охотники не понимают, почему нечисти становится все больше. Они просто не чувствуют нити судьбы. Ну, может, кроме рода и макоши вместилищ которых уже давно не появлялось в этом мире. И неудивительно, Рот пугает своими предсказаниями, а Макаш в свое последнее явление такого натворила, что ее причислили к рангу близкому Черновогу, воплощение которого по приказам БК подлежит немедленному уничтожению. «Там мой ребенок!» – вскричала женщина. Это единственное, что разобрала Ярослава в потоке кашля и причитаний той, которую, похоже, то ли вывели, то ли вынесли из дома. В дом рванул какой-то мужчина. У судьбы еще один шанс. Волосы Ярославы приподнялись, как если бы снизу на них подул ветер, в их локонах заплясали искры огня, явно демонстрируя огненный шлях ведьмочки. Но небольшая горстка присутствующих была занята тем, что удерживало пострадавшую от попытки вбежать в горящий дом. Ну а тот, кто был ближе всего, вызывал пожарных. Ярослава почувствовала гордость. Ее браслет не испортился, впрочем, как и ближайшая техника. Щуплый мужчина завершил разговор и потер ладонью шею, стирая мокрые следы на ней. «Всем страшно, но крыша держалась. Дому, конечно, конец, но у ребенка есть шанс». Ярослава чувствовала, как сила начинала успокаиваться. И стоило за копченой фигурой выбежать из дома с ребенком на руках, отпустила душу. Что-то внутри дома грохнуло. Кажется, обвалилась часть крыши, больше не удерживаемая ведьмой. Ярослава потерла пальцы, а цветастая понча, которая во время колдовства упала под ноги. Кончики ее тонких пальцев почернели. Так бывало уже пару раз после колдовства. Сажа затем легко смывалась или частично оттиралась. Вот только когда фигура спасителя приблизилась, Ярослава смогла узнать лицо, измазанное черными потеками слез. Пару раз и сама Ярослава так выглядела, и ее сестры, когда что-то с ведьмовством у волчицы шло не так. Огонь заставляет плакать всех. Ярослава снова бросила пончо на землю и спрятала руки за спину, как будто скрытие испачканных фаланг спасет ее от разоблачения. Вряд ли он не понял, что использовалась огненная магия, которой обладать та, что считается Дарьяной, не должна. По крайней мере, не такой силы. «Слушай, это я опять что ли огнем так?» «Такой мощи?» Глупости. Но Ярослава интенсивно закивала. «Ну, конечно, я же пути ветра. Огонь подобной силы мне не подвластен». Как же повезло, что ей попался Неуч. Хотя удивительно. Конечно, Дарьяна и Лена не раз жаловались, что у охотников крупицы знаний того, что ведает каждая ведьма. Но не настолько же. Слава перевела взгляд на мать, счастливо обнимающая своего ребенка. «Пряталась?» «Ага. У детей вообще привычка прятаться в случае опасности». Олег, сказав это, помрачнел. «Ты не только ребенка спас, ты и себе работу уменьшил». От радости, что ее не раскрыли, решила просветить Ярослава. «Ведь погибшие вне воли судьбы могут стать нечистью. Их душу-то еще не ждут. Место ей не приготовили, как говорила моя мама. Вот они и скитаются, застряв в этом мире. И даже когда уйти уже могли бы, их новое тело уже не отпускает. Но последние уже говорят охотники». Наверное, как способ оправдать убийства, часто очень даже сознательных существ. Ярослава прикусила губу, вспомнив, что именно из-за убийств Олег хотел отказаться от охотничьей доли. Но никто не воспринял это всерьез. Большинство божественных сил требуют подвигов и приключений. Характер такой. Не всегда мы его сами делаем или воспитание. Иногда те божественные силы, которые в нас преобладают. Вот растения у кого-то особенно активно цветут, так-то силы береги не преобладают, наверное. Или тянет творить, а это, может, матушка-земля в душе отметилась. Во всех, даже в обычных людях, есть сколько-то божественных сил. То, что и называют душой, или то, что управляет душой. Даже чувствующие судьбу ведьмы не знали подробностей, только познавшие Нафь, наверное, могли рассказать чуть больше. Да и нафь – это не конец, а только перевалочный пункт. Для нечистых так – часть их сути. А что дальше – узнаешь в конце своего пути. Вот и большинству богов основные черты характера силы прописаны. Она и направляет, и помогает, и наказывает. Последнее обычно своим уходом. И пусть боги не так уж часто жили дольше людей, но могли ведь. Сила продлевала жизнь и молодость. Да и некоторое ощущение могущества было приятным. Поэтому от того, куда тянет силы, не отказывались. Ярослава не была исключением. Кроме того, вся ее жизнь состояла из ведьмовства. У нее не было образования вышешкольного и даже самой обычной работы. Да и просто это приятно вот так стоять, слушать приближающиеся мигалки скорой или пожарных и понимать, что без тебя эта девочка на руках матери была бы уже мертва. Как от подобного отказаться? Уйти из охотников и потерять сестру. Ни за что. Значит, нужно действовать на опережение. Ярослава сняла кольцо и повертела во все еще темных копоти пальцах. У нее есть отличная идея. Но ее сбил в смысле разговор, завязавшийся у пострадавшей соседкой. Наверное. А я говорила тебе провести уж наконец газ, а ты все со своей печкой маялась. Да маялась! И такой торжественный взгляд был у подошедших к испуганной матери, прижимающей к сердцу свое дитя. Черные от копоти, все в слезах от дыма и страха. Некоторым, я же говорила, важнее чужого горя. Ярославу всегда бесило подобное поведение. А вот лучше бы не говорила тогда, а промолчала. Или помогла чем? Например, деньгами или делом газ провести. Так, стоп. Печка. Не так уж они опасны, как утверждает данная дамочка. Тут другое. Домовые любят дома с печкой. А ежели если еще и хозяева понравится, так вообще из всех домов такой и выберут. Но нынче их столь мало, что могло сподвигнуть домового сжечь свое жилище. Правил у них, конечно, много, как и у любой нечисти. Но современность приучила быть терпимее к хозяевам. «А ты все!» «Атмосфера хорошая, атмосфера хорошая, тво Кто ж по такому дому присматривает?» Не унималась тетка. Точно, домовой. Ярослава подошла к пострадавшим, когда уже и машина пожарных остановилась неподалеку. Но маленькая девочка опередила ее. «Мама, а змейка спаслась?» И такое было выражение лица у матери. Стало очевидным, что та побледнела, несмотря на сажу на лице. Ярослава уже и спрашивать не стала – убили или сильно повредили. Змеи у домовых в почете и привечают их к хозяевам они на счастье. Более того, сами домовые могут обращаться в змей. Убийство змеи или нанесение ей вреда – самое страшное преступление для домовых. Но, к счастью, раз мать девочки тоже ее видела, то это, наверное, обычная змея. Значит, не домовой. И тот сейчас еще жив. Мало их осталось. Жалко. Ярослава шагнула в сторону дома, но резко остановилась. «А какого цвета была змея?» – уточнила, наклонившись над пострадавшими. «Серенькая!» – улыбнулась девочка. «Значит, предупредить хотела, что кто-то может погибнуть или заболеть. Вот и проявилась. Белые, серые и красные – такие больше духи, чем змеи, обычно не видны людям». Но если в доме домовой помогает, да допривечает их, могут проявиться или направить нужную змейку в дом, чтобы предупредить об опасности. А может, девочка и до этого ее видела? все таки дети способны видеть больше взрослых в Навьем мире, так как их души еще не так давно прошлись по той земле. И старики, да умирающие, потому что уже близки к Нави. А хозяева атаковали предвестницу с испугу, видимо. Эх... Неудивительно, что домовой осерчал. К хозяевам с доброй душой, а в ответ – агрессия. Но не только вместе дело. Теперь, после пожара, беды уже не случится. Домовой сам ее исполнил. Да хозяевам показал, что нужно быть осторожнее в этом году. Подъехала и скорая. Ярослава направилась в сторону постройки рядом с домом. Это был недостроенный гараж, полный инструментов и ненужного хлама. Там же Слава нашла миску, похожую для собаки. Старая, значит, или собака давно погибла, или от еще прошлых хозяев. Где ее отмывать, Слава не знала, поэтому обработала металл огнем. Конечно, лучше бы справился живой огонь, в идеале из печки, но пока и так сойдет. Достала покупную упаковку детского молока. Не всегда ведьмы таскали с собой зелья, Да и зелье в большинстве своем – вода да молоко последние и просто выпить приятно, какая ведьма не любит молоко. Налила в миску и села рядом ждать. Конечно, будь она человеком, лучше было бы позвать, но нечисть, другую нечисть всегда почует и придет. А молоко это чтобы знакомство началось с хорошего. Хотя и это могло не помочь все-таки дымовой крайний зол. Но явился замученный дедок в слезах, не то чтобы нечисть была склонна к слезоточивости, но уж очень многое они перенимали от людей. А этот, похоже, был особенно привязан к своим хозяйкам. Из его причитаний и бормотаний Ярослава поняла, что видел он ведьму огненную в соседнем доме, вот и понадеялся, что придет на помощь. Иначе смерть бы хозяек ждала. Змеи-то две приползло, вторая белая – смертельная опасность. Полноценная нечисть все же чуть лучше знала законы судьбы. Видимо, нашел дедок, как дать шанс девочкам выжить. Знал же, что душа убитого ребенка почти наверняка не отправится в путь, а застрянет наполовину в наве в виде нечисти. Может, даже и домовым. Большинство из них – умершие вне срока дети. О, а это кто? Ярослава подскочила от звука голоса Олега. До этого она сидела на корточках, наклонившись поближе к домовому, чтобы разобрать то, что тот говорил. Но Олег не обращал на нее внимания, рассматривая заплаканного детка. «Надеюсь, этого не нужно убивать?» Спросил он, кажется, проникшись жалостью, к лохматому человечку, которого и видеть-то не должен. Это ведьмы хорошо видят всю нечисть. Одна из причин, почему так уменьшилась среди охотников смертность с появлением в командах по одной ведьме. А вот сами охотники только при определенных манипуляциях. Причем четче всего те, кто связан с подземным миром, именуемый в среде ведьм Навью. Но так, чтобы сходу зайти и увидеть, без угрозы жизни, агрессивной нечисти сложнее скрываться. А домовой определенно не был даже зол, скорее рад, что все обошлось и обеспокоен, что чуть не кончилось трагедией. «Так вот, кого я почувствовала рядом!» Впервые четко что-то произнес маленький дедок. — А я чувствую. Ведьма. Вот только она все не идет и не идет. Теперь вижу. Тебя чувствовал. А я же огонь специально вызвал, чтобы... — А где ты жить будешь, дедушка? Перебила его Ярослава, боясь, что сейчас домовой скажет, что почуял в ней огненную ведьму. Такой дом был. Жалко. — Да нет газовых баллонов навезли печку уже не топили да и лизун появился припел к малышке выгнать никак не получалось слава понимающе закивала лизун редкая нечисть по сути безобидная ну пооблизывает животных до да детей да вот только здоровье этим портит и ладно если чуть чуть иммунитет только раскачает что только на благо современному ребенку но если кто ему понравился И прикипел к нему, так вылежит все здоровье. «Спасибо вам обоим за помощь. Я-то не сразу понял, что одной ведьме не справится. Надеялся, детонька испугается и выбежит наружу, а она...» В шкафу спряталась. Завершил за домового Олег. Видимо, там-то ребенка и нашедший. «Ох, не привык я, что мужики меня видят». «Все-таки редко у ведьмочек, сыновья», — говорил все этот дедок, уже уходя. «Постой!» — Ярослава махнула дедку вслед. «Переселишься к нам на базу? Там, конечно, охотники, зато дом с печкой, да и я подсоблю, если что». Сказала, а потом, вспомнив, что не так-то просто домовым жилье покинуть, даже сгоревшее, дополнила. «Я чуть позже приглашение составлю». «Как ты дела свои завершишь?» Домовой улыбнулся благодарно, продемонстрировав этим, насколько он стар и уже перенял эмоции из поведения людей. И ушел, пройдя сквозь стену недостроенного гаража. «Это он намекнул, что я его видеть не должен?» «Это он намекнул, что ты сын ведьмы!» Ярослава не стала скрывать очевидное. К тому же это означало, что у Олега нет никаких сил. Сыновья у ведьм рождались не так уж редко, как заявил домовой, всегда без божественных сил. Но некоторые сохраняли немало духа нечистого и могли, например, свободно, как и ведьмы, видеть Навьи порождения. Да и смысл говорить, тогда этот мужчина сразу поймет, что не он приостановил огонь в доме рядом, А там и недалеко до мысли о том, является ли присланная ведьма из шляха орла. Все-таки те должны управлять ветром. Все равно раскроет однажды отсутствие у Олега сил. И так понятно, что в таком возрасте божественные силы не пробуждаются. А там, может, и забудут о сегодняшней ситуации. Или же вспомнить четко не смогут. Можно будет сказать, что ветром поддувало, а не напрямую огнем управляла. К тому же до пубертатного периода своих дочерей ведьма облатает всеми четырьмя стихиями, просто сильнее владеет той, что получила при рождении. Хотя младшие сестры как-то обсуждали, что теория о том, что шлях дается при рождении, ложной, иначе бы своя сила была у Ленки, а одна из близняшек бы силы не дополучила. После четвертой дочери девочки рождаются без сил, потому что все четыре шляха достались первым. «Похоже, ведьмы не так уж жаждут сыновей», — усмехнулся Олег каким-то своим мыслям. «Не смей так говорить», — окрысилась Ярослава. «А что, у тебя и братья есть?» Олег вздернул бровь, увидев в глазах собеседницы очевидно отрицательный ответ. «А братья твоей мамы? Неужели ты уверена, что все твои родственницы рождают исключительно девочек?» Как-то зло усмехнулся Олег и вышел из гаража. Видимо, решив оставить последнее слово за собой. Да и к лучшему. От гнева глаза Ярославы вспыхнули огнем. Предположить, что ее мать избавлялась от сыновей? Да как он смеет?